Глава тридцать третья. Не прошло и пяти минут, как в комнату втащили служанку. Та выглядела до смерти напуганной. На ее фартуке было коричневое пятно в районе кармана. Пока ее волокли к императору, с ее ноги слетела туфля, оставшись лежать возле двери. Твоя горничная носит тебе сладкую гадость, да? спросил Аладар, глядя на мать. «С чего ты взял?» – возмутилась императрица. «Отпусти бедную девушку. Ты не видишь, как ты ее напугал?» «Я все слышал. И про пятно на кармане фартука». Отрезал Аладар. Он посмотрел на побледневшую горничную, которая сейчас выглядела почти седой от страха. Императрица умолкла. «Итак», – произнес император, расхаживая по комнате, – «Для кого был дан приказ? Или что? Приказ императора – пустой звук?» В этот момент горничная съежилась. «Нет», – проблеила она. «Просто я видела, что Ее Величество умирает от голода. Мне стало искренне жаль вашу матушку. Я не могла позволить ей умереть». «Отпусти ее!» – произнесла императрица с гневом в голосе. «Разумеется». Произнес Аладар, вкладывая в руку горничной крендельки. Как только она все это съест. Да как ты смеешь! бушевала императрица. Быстро отпусти ее! Съест, отпущу, заметил Аладар, а на его лице появилась зловещая улыбка. Ну что, налетай, красавица! Горничная смотрела на крендельки и дрожала. Она взяла один и поднесла карту. рту. В этот момент на ее глазах навернулись слезы. Она так и не осмелилась откусить даже кусочек. А что такое? спросил император, расхаживая вокруг нее, словно коршун вокруг жертвы. Я смотрела на него с таким восхищением. Он догадался. Отравлены были крендельки. А что? Идеально! Зная, что императрица нельзя сладкая, что она не выдаст того, кто приносит ей, можно принести ей яд, дождаться ее смерти и обвинить во всем меня и мои котлеты. Теперь я не испытывала к дрожащей горничной ни капли сочувствия. Ведь из-за нее я чуть не лишилась жизни. Не могу, едва слышно прошептала горничная, дрожа всем телом. Не могу. А почему? «Сладкое не любишь? Плотно покушала?» Осведомился император. В этот момент что-то приятно сжало мое сердце. Мужчина, наделенный безграничной властью, умный, красивый. Я поймала себя на мысли о том, что внутри что-то шепчет одно слово. «Обалдеть!» И при этом вздыхает. Волнение, страх, восхищение. Все слилось воедино в моей душе и я не могла оторвать от него взгляда. «Не могу», — поникла горничная. «Я знаю, почему ты не можешь. Они отравлены, не так ли? Тогда рассказывай, кто дал тебе яд». Заметил император, а кто-то из слуг подставил ему кресло. Положив руку на подлокотник и красиво отбросив волосы, Аладарова сидел на нем, как на троне. «Никакого яда не было!» Нервным голосом воскликнула императрица. «Если бы был, то уже бы подействовал бы!» «Молчи, мама!» Резко произнес император, опаляя ее взглядом. «В тебе сейчас противоядие, и поэтому ты спокойно сожрала эту дрянь!» «Я... я... я...» Горничная растерянно осматривалась, вжимая голову в плечи. «Или ты рассказываешь сама?» «Или под пытками?» Зловещим голосом заметил император, а его брови нахмурились. И я поняла, за ним не заржавеет.